Глава тринадцатая Я добралась до ближайшей к дому палача конюшни, завела туда лошадь, заплатив конюху пару монет за передержку. Оставшуюся же часть пути мне пришлось преодолеть пешком. Обитель мага была ограждена высоким забором, скрывавшим все от посторонних глаз. Даже подпрыгнув, я не увидела бы, что за ним находилось. Издалека просматривались лишь темно-бордовая покатая крыша, и широкие окна второго этажа, полностью занавешенные темными шторами. Сложилось впечатление, что Тиран отгородился от остального мира и не желал, чтобы кто-нибудь проникал на его территорию. Такой грозный человек выстроил стену так же, как и натянул маску этой самой грозности. Я усмехнулась пришедшему в голову сравнению и пошла вдоль забора, собираясь завернуть за угол, чтобы пробраться внутрь. через потайной ход, который изучала накануне вечером. «Мне очень хотелось знать, что подумали обо мне оставшиеся в том лагере женщины. Чем объяснили мой побег? Пусть бы решили, что я испугалась, что трусиха, каких свет не видывал. Лучше так, ведь никому не нужны дополнительные проблемы. Если верить записям из тех бумаг, то ограждение дома Тирана в какой-то момент становилось двойным». Требовалось найти хорошо замаскированное разветвление и нажать на рычаг, чтобы открыть первый проход. Мне сложно было понять предназначение этой потайной двери, ведь присутствовал нормальный черный ход. И людям, как правило, хватало одного. Я прикоснулась к холодному камню забора и начала выискивать глазами что-нибудь необычное, служившее здесь в качестве рычага. Если меня не подводила память... то начинать следовало за два метра от очередного поворота ограждения. Но, как бы я ни старалась обнаружить что-либо странное, мне не удалось. Поэтому следующим шагом стала попытка прокрутить каждый камень в стене. От большого до самого маленького почти незаметного. И стоило мне дотронуться до одного из них возле земли, как раздался еле слышимый щелчок. Ощутив резкий прилив сил, я подскочила на ноги и надавила на поверхность стены возле самого угла. Замаскированная дверь поддала, селегонько скрипнула и пропустила меня в длинный темный тоннель. Времени на раздумья не оставалось. Лишь на секунду закралось сомнение, что лучше пойти другим путем, не встречаться с палачом. Отправить письмо отцу и увидеться с ним где-нибудь на окраине города. Так было бы правильнее и проще. Но почему-то меня тянуло. В голове прочно засела мысль, что лучше сделать все с помощью Тирена. Я откинула прочь все сомнения и сделала первый шаг, плотно прикрыв за собой дверь. Темнота окутала тело. Разглядеть что-либо не представлялось возможным. Я прикоснулась к влажной стене, покрытой где нигде мхом, и пошла вдоль нее. В памяти вырисовался подземный проход, его повороты, пометки мелким почерком со стрелочками на определенных участках. «Надеюсь, смогу отсюда выбраться», – прошептала сама себе, с трудом сдерживая зарождавшуюся в груди тревогу. Воздух был затхлым, застоявшимся. Иногда ощущалась ужасная сырость, а порой гниль. Этим путем явно никто не пользовался очень долгое время». Как вариант, Тиран мог даже не знать о нем. Добравшись до первого разветвления, я со всей осторожностью начала щипывать проход влево и проводить рукой по противоположной стене, дальше ведущий прямо. Сердце забилось с удвоенной силой от страха ошибиться. Нет, все-таки сюда. Я выбрала узкий проход и ускорила шаг, мечтая поскорее выйти на свет и вдохнуть полной грудью. Кто бы что ни говорил, но в кромешной темноте постоянно закрадывается тревога, что вот-вот появится какой-нибудь зверь и укусит за ту же пятку. «Наверное, случись такое прямо сейчас, я бы закричала во весь голос, побежала вперед, не обращая внимания на нужные повороты, и точно заблудилась бы. Это кажется, что страх можно побороть». Но иногда бывают моменты, когда даже самый стойкий и сильный начинает бояться. Хватается за сердце и ощущает охватывающий все тело холод. Вдруг под ногами появилось что-то непонятное. И я непременно упала бы лицом вниз, если бы вовремя не расставила руки, упершись в грязные стены. Скрежет ногтей по ним разрезал тишину тоннеля, а боль в пальцах заставила поморщиться. Я аккуратно сделала следующий шаг, обнаруживая ступеньки, которые по спирали повели меня вверх. С каждой новой секундой сыростью ходила, дышать становилось проще. Всем телом ощущалось, что долгожданный выход совсем близко. Стоило подумать о нем, как появился тусклый свет, тянувшийся из маленькой вертикальной щелки. Желание побыстрее выбраться наружу толкало меня вперед, из-за чего я пару раз чуть не упала. Но покатиться кубарем вниз мне не позволила стена, за которую держалась в те моменты. Вот она, дверь. Руки прикоснулись к ледяному металлу, надавили, и вздох огорчения нарушил застоявшуюся тишину. Я покачала головой из-за собственной наивности и сразу же принялась искать какой-нибудь рычаг. Он висел справа на стене в виде массивного железного кольца. Оно легко мне поддалось. Раздалось несколько щелчков и в глаза ударил яркий солнечный свет, заставивший прищуриться и прикрыть их рукой. а наконец!» Я широко улыбнулась, шумно втягивая воздух. Лишь спустя пару минут у меня появилась возможность нормально рассмотреть комнату, в которую я попала. Это был рабочий кабинет, полностью выполненный в черном цвете. В центре находился стол с рельефными ножками, на краю которого разместился круглый поднос с графином, наполовину заполненным темно-бордовой жидкостью и двумя бокалами. Хоть помещение и было темным, его полностью заполнил солнечный свет, льющийся из высокого арочного окна, занимавшего чуть ли не большую половину стены. Я сделала короткий неуверенный шаг. Казалось, вот-вот и меня схватят за проникновение в чужой дом. Однако жизнь здесь словно застыла. И только размеренный звук часов нарушал поселившееся в этой комнате спокойствие. Мне первым делом захотелось поежиться от ощущения, тянувшейся со всех сторон чопорности – Но вместо этого я застыла, услышав далекий звонкий смех. И стоило мне подойти к окну, как тишину нарушил собственный вздох, полный удивления. Представшая картина с трудом укладывалась в голове. Я никогда бы не подумала, что смогу увидеть подобное. Сколько раз до меня доходили слухи, что Тирен, жестокий убийца, не способный на чувства, что рядом с ним люди могут только сохнуть от тоски. Еще в лесном лагере мне пришлось узнать о нем неимоверное количество подробностей, от которых уши начинали закручиваться в трубочку. Со слов тех женщин он являлся бессердечным, грубым, каменной статуей, способным уничтожить человека всего одним взглядом. Они убеждали меня, что если задеть палача случайно плечом, то он без суда немедля отправит тебя на виселицу. Первые секунды оцепенения плавно переросли в желание рассмеяться. Я знала, что формировать мнение о человеке нужно самому. Старалась и с Тираном так поступать, но даже то, что у меня вышло, не стыковалось с тем, что видели сейчас мои глаза». Зеленая лужайка, окантованная маленькими голубыми цветами, стала пристанищем палача для утреннего чаепития. Он расслабленно сидел в кресле возле небольшого кругленького столика, вытянув ноги и читал газету. На нем были кремовые брюки и белая рубашка, подчеркивавшая смуглость кожи. А вокруг него бегала маленькая девочка». Махала руками, словно что-то рассказывала и пыталась привлечь его внимание. В какой-то момент мужчина все-таки посмотрел на малышку и широко улыбнулся. А я вот наоборот судорожно сглотнула, ощущая, как в сердце что-то кольнуло. Казалось, это была крохотная иголочка, которая проткнула мыльный пузырь, позволив вырваться наружу чему-то теплому и очень нежному. Я взглянула на свои пальцы. В подушечках появилось едва ощутимое покалывание, заставившее меня потереть их друг от друга, а затем сжать руку в кулак и прижать его к груди. Силы магические, почему невозможно повернуть время вспять? Нельзя мне было сюда идти. Не стоило направляться в его дом и видеть эту картину. Я на долю секунды прикрыла глаза и тяжело вздохнула, неистово желая убрать ненужное чувство. Но стоило взглянуть на необычную парочку за окном, как все мысли вылетели из головы. Тирен отложил газету на столик и усадил на колени девочку с такими же темными волосами, как и у него». Она, в свою очередь, чуть приобняла мужчину, а второй ручкой начала интенсивно махать, явно описывая что-то поистине завораживающее. Жаль, слова не достигали моих ушей. А так хотелось понять, чем с таким воодушевлением делилась с ним принцесса в нежно-голубом платье. Девочка настолько увлеклась, что нечаянно задела кружку, ее содержимое вылилось на землю. Мое сердце замерло в ожидании. Казалось, реакция мужчины сейчас была самой важной в жизни. Будто появись у него на лице не та эмоция «сделай он что-нибудь не то», и мнение о нем никогда нельзя будет изменить в лучшую сторону. Палач выжидающе посмотрел на девочку. Без строгости или упрека, к тому же теплая улыбка так и не сошла до конца с его губ. Зато малышка сама спрыгнула с колен, поправила свои без того идеально уложенные в пучок волосы и подняла кружку. Она проверила ее содержимое, отошла в сторону и влила незначительные остатки в кусты, а затем поставила чашку обратно на столик, отодвинув ее подальше от мужчины. Не прошло и секунды, как необычная девочка кого-то позвала, повернувшись в сторону дома. А затем приподняла руки в просьбе снова усадить себя на колени. Что Тиран без промедления и сделал? Наверное, я превратилась в статую. Мне не хотелось упустить ни малейшие детали в общении мужчины и маленькой принцессы. Мне не хотелось упустить ни малейшей детали в общении мужчины и маленькой принцессы. Скорее всего, являвшейся его дочерью. Разве может жестокий и черствый человек вот так смотреть на ребенка? Поправлять платьице, ловить иногда ладошку, чтобы поцеловать ее тыльную сторону. Малышка, которая я не дала бы и пяти, в такие моменты смеялась, убирала его руку на подлокотник и продолжала что-то рассказывать. Все-таки Тиран сейчас выглядел иначе. В его позе читалась расслабленность, а стоило ему рассмеяться. Казалось, первый палач империи на подобное не способен. Мне неистово захотелось оказаться рядом с ними и услышать все своими ушами. Удостовериться, что он и вправду смеется. Я отодвинула шторку, приблизилась к стеклу. и даже прикоснулась к нему подушечками пальцев, не в силах оторваться от этого зрелища. Все-таки стоило подумать о скрытности, ведь в следующую секунду палач поднял голову и посмотрел прямо на меня. По спине пробежалась холодная змейка, заставившая вздрогнуть всем телом. Мужчина резко изменился в лице. Он повернулся к девочке, Натянуто улыбнулся, ей коротко что-то сказал, а затем усадил вместо себя в плетеное кресло и широким шагом направился в сторону дома. «Ну все попало!» Ошарашенно проговорила я, отворачиваясь от окна. «Надо было что-то сделать. То ли бежать по тоннелю подальше отсюда, то ли выбить стекло и выпрыгнуть на улицу со второго этажа. то ли найти укрытие и спрятаться на некоторое время. Что меня ждало? Что со мной сделает разъяренный палач? Зачем я явилась сюда, а не поступила так, как говорил мне разум? Стук каблуков по деревянному полу вывел меня из оцепенения. Я быстро подлетела к еще не закрытой двери тайного хода и захлопнула ее как раз в тот момент, когда открылась другая.